«Кажется, Джейкоб и Эдвард втайне обрадовались не меньше меня, когда пришло время уходить. Глупо расходовать силы на то, чтобы притворяться человеком, если есть много куда более важных дел. Я с трудом заставляла себя сосредоточиться. С другой стороны, может, я в последний раз вижу Чарли? Тогда хорошо, что я замороженный и не ощущаю этого в полной мере». Маму я не видела с самой свадьбы, но только теперь поняла, как удачно, что мы с ней еще два года назад начали потихоньку отдаляться. Мама слишком хрупкая для моего мира. Нельзя на нее такое взваливать. Чарли сильнее. Возможно, даже выдержит, если сейчас мы попрощаемся навсегда. Я вот только не выдержу. В машине было тихо. Мелкий дождь висел в воздухе изморосью. Еще ни снег, уже ни капли. Ренесми у меня на коленях открывала и закрывала медальон. Я, глядя на нее, мысленно проговаривала поручение Джейкобу, которое произнесла бы вслух «Не будь рядом Эдварда». «Если когда-нибудь все успокоится, отвези ее к Чарли. Расскажи ему все, как сильно я его любила и как не допускала мысли о расставании, даже когда закончилась моя человеческая жизнь. Передай, что он был самым лучшим на свете папой. Пусть передаст стране, что я ее тоже любила» и надеялась, что у нее все будет хорошо. Надо будет заранее отдать Джейкобу документы, пока не поздно, и записку для Чарли, и письмо для Ренесми, чтобы она читала, когда я уже не смогу сказать, как люблю ее. Мы въехали на луг перед домом Калинов. Снаружи все было как обычно, однако изнутри доносился какой-то шум. Приглушенная многоголосая перепалка, сопровождающаяся глухим рычанием. Какой-то напряженный спор. В общем гуле чаще всего раздавались голоса Карлайла и Амона. Эдвард не стал заводить машину в гараж, припарковался прямо перед домом. Мы встревоженно переглянулись. У Джейкоба изменилась осанка, лицо посерьезнело, и в глазах мелькнула настороженность. Он сейчас вожак, Альфа. Что-то случилось, и он добывает необходимую для них Сэмом информацию. «Алистер ушел», — в полголоса пояснил Эдвард на ходу. «Мы взбежали по ступенькам». О том, что в комнате разгорается ссора, стало ясно с первого взгляда. Вдоль стен кольцом выстроились зрители, все присоединившиеся к нам друзья и знакомые, за исключением Алистера и троих участников перепалки. Эсми, Кеби и Тиа, держались ближе всех к центру комнаты, где Амон гневно шипел на Карлайла и Бенджамина. Эдвард, сжав челюсти, шагнул к Эсми, потянув меня за собой, я покрепче прижал Эрнесми к груди. — Амон! — Если хочешь уйти, тебя никто не держит силой, — спокойно произнес Карлайл. — Чтобы ты забрал половину моего клана, — завопил Амон, ткнув пальцем в Бенджамина. — За этим ты меня сюда позвал, чтобы обокрасть? Карлайл вздохнул. Бенджамин скептически усмехнулся. — Ну, конечно. Карлайл настроил против себя в поставил под удар жизнь всей семьи, и все исключительно для того, чтобы заманить меня сюда на встречу со смертью. Подумай сам, Амон, Я здесь, чтобы помочь и исполнить долг, а не перейти в другой клан. Тебя, впрочем, как сказал Карлайл, силы никто не держит. Это добром не кончится, пробурчал Аман. Вы все спятили. Один Алистер в своем уме. Бежать нам всем надо. Алистер в своем уме. Подумай, о ком ты говоришь, — молвила стоящая Пау Дельтья. Нас всех укокошат. До битвы не дойдет. — твердо заявил Карлайл. А откуда ты знаешь? — Если даже дойдет, ты всегда можешь переметнуться, Амон. В Альтуре, без сомнения, оценят и будут рады. Амон ухмыльнулся. Вот в чем дело. — Я на тебя не в обиде, Амон, — искренне заверил Карлайл. Мы давно дружим, но я никогда не стал бы просить тебя умереть за нас. Амон слегка успокоился. Однако ты тащишь за собой моего Бенджамина. Карлайл положил Амону руку на плечо, тот ее стряхнул. — Я остаюсь, Карлоэл. Только тебе от этого может быть хуже. Если прижмет, я и вправду переметнусь на их сторону. Вы безумцы, если думаете, что способны выстоять против Вальтуре. Нахмурившись, он вздохнул и, глянув на нас с Ренесми, добавил в сердцах. — Я берусь подтвердить, что девочка выросла. Это истинная правда. Любой заметит. — Больше мы ни о чем и не просили. — Не просили, но получаете, — скривил Само. — Я подарил тебе жизнь. — обратился он к Бенджамину. — А ты хочешь бездарно ее профукать? Такого холодного выражения на лице Бенджамина я не видел еще никогда, и оно удивительно не вязалось с его мальчишеским обликом,